Глава 18. Продолжение. Продолжению второй половине сцены сейчас уделяют недостаточно внимания. Однако оно ничуть не менее важно, чем сцена, потому что даёт персонажам возможность обдумать события и решить, как действовать дальше. Продолжение — это вторая часть в паре действия-реакции. Именно в ней персонажи занимаются самоанализом ведут спокойные разговоры, в ней происходит их развитие. Хоть мы и признаем важность таких вещей, случается, что авторы пренебрегают продолжениями в своих произведениях, ошибочно считая их бесполезными по той причине, что в них нет явного конфликта. Не сомневаюсь, вы знакомы с расхожим мнением, что в каждой сцене, да что уж там, на каждой странице должен быть конфликт. но оно в лучшем случае приводит к неверным умозаключениям. Продолжение может занимать целую главу, а может ограничиться одним-двумя заключительными предложениями. Мы поговорим об этом подробнее в главе 22, когда будем обсуждать варианты продолжения. А пока скажем лишь, что оно так же важно, как и более яркое по сравнению с ним сцена и заслуживает нашего внимания ничуть не меньше. три структурных элемента продолжения как и сцену продолжение можно разделить на три сегмента, которые в купе обеспечивают подъем и спад переживаний структурный элемент номер один реакция реакция это то в чем заключается суть продолжения для главного героя наступило время интроспекции для анализа происшедшего с ним в предыдущей сцене. А для автора — время показать эти реакции читателям. Если не уделить внимание реакциям, герой превратится в бесчувственного робота, проходящего сквозь конфликт сюжета, не испытывая человеческих эмоций. Предположим, ваш персонаж военнопленный, который пытался подкупить охранника, чтобы тот оставил свой пост, а в итоге охранник бросил его в одиночную камеру. Это довольно сильная катастрофа в конце сцены, и можете быть уверены, что герой на нее отреагирует вполне определенным образом. Будет ли он кричать и вырываться, когда его поволокут в карцер, наденет ли маску спокойствия, а в душе будет ругать себя за глупость или станет в ответ угрожать охраннику? Его реакции важны не только потому, что они подталкивают следующее звено в цепочке домино истории, но и потому, что раскрывают существенные черты его характера. Слишком часто неопытные писатели опускают эту часть продолжения, даже не подозревая об этом. Они находятся на одной волне со своими героями, и им порой кажется, что читатели также интуитивно понимают переживания и реакции персонажей. Как правило, в таких случаях на выручку писателям приходит контекст, однако лучше не скупиться и показать читателям, что чувствуют герои. Реакции можно воспроизводить одну за другой на протяжении сцены, кратко резюмировать в конце или тщательно прорабатывать во внутреннем монологе или диалоге. Выбор способа передачи реакции зависит от потребностей истории. Главное помнить, что они играют важную роль сильного противовеса активному действию в каждой сцене. Структурный элемент номер два. Дилемма. После того, как ваш персонаж переживет первоначальную, зачастую непроизвольную реакцию на катастрофу предыдущей сцены, перед ним встанет дилемма. Иногда дилемма — это общий вопрос. Например, что мне делать? Но, как правило, она бывает более конкретной. Как исправить случившееся? Как сделать так, чтобы мой лучший друг не узнал правду? Как не наткнуться на надзирателя, когда он будет меня искать? Как попросить прощения у сына, пока он не уехал? В примере с узником лагеря для военнопленных дилемма может быть двоякой. Как выбраться из карцера и, или, как не сойти с ума в карцере. И когда я отсюда выберусь, как реализовать план побега, ведь теперь понятно, что охранника не подкупить. Катастрофа в конце предыдущей сцены создала для персонажа новый виток проблем. За время продолжения он должен их обдумать и решить, что делать дальше. «Дилемма» — это подготовка к следующей сцене. Зачастую дилемма ясна уже из контекста. Если заключенный сидит в одиночке, его проблема вполне ясна. Но не бойтесь сформулировать дилемму напрямую, особенно для вашей же собственной пользы в ранних набросках. Позже, если окажется, что этот фрагмент режет глаза своей очевидностью, его всегда можно удалить. Продолжения должны быть такими же предметными и продуманными, как и сцены. Структурный элемент номер три — решение. Дилемма ведет прямиком к финальной части продолжения — решению. Чтобы сформулировать цель следующей сцены, персонажу придется найти решение дилеммы — верное или неверное. В истории это этап планирования. После сокрушительного поражения персонажи возвращаются с поля боя и вновь начинают выстраивать план действий. Они изучают карты, обсуждают ошибки, допущенные в предыдущем бою, и решают, какие шаги следует предпринять. По сравнению с битвой, это спокойный момент, но его значимость, высокая степень неуверенности в том, что произойдет дальше, делают его в глазах читателей не менее, а подчас и более интригующим, чем сцены с бурным развитием событий. В бетонной камере наш арестант сядет и крепко задумается. К концу продолжения… Он должен решить, что будет делать дальше. Набросится на негодяя-охранника, попытается подкупить другого охранника или вообще откажется от побега. Каким бы ни было решение, оно свяжет продолжение со следующей сценой и поставит новую цель. Видите, насколько неотделимы друг от друга должны быть сцены и их продолжение. Они связаны так крепко, что отсутствие даже одного из них нарушит плавное развитие сюжета. Катастрофа создает дилемму, дилемма заставляет героя принять решение о том, что делать дальше, и из этого решения следует цель следующей сцены. Конфликт или напряжение. В продолжении может в той или иной форме присутствовать конфликт, но скорее оно создает напряжение. Это важное отличие. Открытый конфликт на каждой странице задаст беспощадный темп, тем самым вымотав читателей и не оставив времени на важное развитие персонажа. Даже в стремительно разворачивающихся историях необходимо отступление от конфликта и хотя бы минимальное снижение темпа в продолжении. Слова «конфликт» и «напряжение» часто используют как взаимозаменяемые термины, не потому что это одно и то же, ибо это не так, а потому что эти близкие по значению понятия Часто выполняют в произведении одинаковые функции. Конфликт обозначает непосредственную конфронтацию, которую мы наблюдаем в сценах. Вступают в спор два человека, сражаются две армии. Или даже происходит нечто чуть менее динамичное. Например, некто, отчаянно нуждающийся в деньгах, теряет выигрышный лотерейный билет. В то же время напряжение — Это угроза возникновения конфликта, место которого в продолжении. Напряжение создается, когда персонажи сидят в бомбоубежище в ожидании артобстрела. В таком эпизоде нет фактического конфликта, потому что с персонажами ничего не происходит. Зато присутствует большое напряжение, ведь и герои, и читатели знают, вот-вот что-то случится. Представьте конфликт и напряжение в виде поршней. действующих сообща поочередно вверх и вниз и тем самым создающим в произведении контраст. Если на каждой странице у вас развивается бурный конфликт, то вы удивительным образом очутитесь в положении автора скучной истории. Напряжение дает возможность снизить накал, не потеряв внимания читателей. Вообще, сцены с высоким напряжением зачастую могут оказаться более увлекательными по той простой причине, что читатели понимают, Скоро начнется конфликт, его никак не остановить. Продолжение на практике. Давайте на примере четвертой и пятой глав романа «Гордость и предубеждение» посмотрим, что представляет собой продолжение. Действие в этих главах происходит сразу после бала в Мэритоне, на котором Дарси отверг Элизабет в качестве подходящей партнерши для танца. Реакция. Обсуждение танцев всеми участвующими персонажами. Дилемма. Как Элизабет реагировать на гордый отказ Дарси танцевать с ней? Решение. Избегать Дарси. Продолжение зачастую трудно обнаружить и разложить на части, поскольку они гораздо короче сцен, а также потому, что их части иногда смешиваются друг с другом либо лишь подразумеваются, а не излагаются напрямую. Однажды поняв, из каких элементов состоит удачное продолжение и насколько важна его роль в обеспечении баланса истории и продвижении сюжета вперед, вы окажетесь на верном пути к созданию потрясающей второй половины всех ваших сцен. Если ваши персонажи не реагируют словесно, мысленно или поступками на происходящее с ними события, значит, их не трогают эти события, как не трогают они и оставляют безучастными читателей. Бет Хилл. Американская писательница и редактор.